Глава тридцатая. Семья. Я рассекаю по равнине, километра за километром не встречая никого на дороге. Проезжаю опустевшие автогрили, закрытый аутлет Викалунга. За дорожным ограждением маленькие городки со школой и церковью, россыпи коровников, грунтовые дороги. Все вокруг замерло, кроме поднимающегося из труб дыма. «Все уже должно быть за столом», — думаю я, — обменялись подарками и звонят родственникам в другие города, приодевшись для фотографии на память. Но я больше не испытываю злобную зависть к тому, как другие празднуют Рождество. У меня такое чувство, будто все отступили в сторону, предоставив этот мир нам двоим, оставив нас в одиночестве. Пытаюсь догадаться, где ты. Включенный телефон лежит на пассажирском сиденье, словно это ты со мной едешь. Впереди, вдалеке, начинают вырисовываться мои горы. Я возвращаюсь сюда на Рождество, но еще и потому, что не смогу закончить историю, не проделав весь этот путь. Съезжаю с автострады на Коризию, сворачиваю на провинциальное шоссе 230, и передо мной вырастают мукроны, наполовину занесенная снегом. Верхушка сколота четкими уступами, в детстве она мне напоминала сосок. Я смотрю на нее. И эффект тот же, что и тогда, когда я прилипала к окну полоцинопьяченцы, чтобы не провалиться в пропасть, безмолвная и, самая главная буква, предшествующая всем остальным в алфавите. Потому что эта гора — моя мать. И, возвращаясь к ней, я вижу, как ты лежишь на могильной плите своей матери, приложив ухо к мраморной поверхности, словно бы слушая биение ее сердца. И над тобой точно такое же небо, что и надо мной сейчас. когда я выхожу из машины. Я приехала на Росси. Я звоню в домофон, и дверь тут же открывается. Осознав, как сильно меня ждут, я чувствую укол вины и нарастающую тревогу. В лифте я разглядываю себя в зеркале. И задаюсь вопросом. Неужели это я? Вот это почти 34-летняя женщина с вечно красным цветом волос, с намеком на макияж, не особо элегантная, с маленькой грудью и уже далеко не плоским животом, вырисовывающимся под юбкой, с боками. Тут я распахиваю пальто, чтобы рассмотреть их, явно располневшими, с усталым и посуровевшим лицом. Что говорит обо мне отражение? Что прошло время? Двери открываются, я поворачиваюсь. На площадке, прислонившись к двери, стоит мама в халате. Волосы она уже не красит. Ей шестьдесят один, и даже эта цифра звучит несправедливо, но поскольку теперь она запустила себя, то выглядит на десять лет старше. Уголки рта смотрит вниз, кожа пестрит не веснушками, а какими-то серыми пятнами. Впрочем, курить она продолжает как паровоз. Я подхожу, стараюсь улыбаться, но на самом деле я просто не узнаю ее, Как и брата, высунувшегося из-за ее спины в черных трениках и майке Ренсит. На голове прежний ракес. Хоть и спросить её. В верхней губе и в брови пирсинг, несмотря на морщины. Я обнимаю обоих, ощущая, какие хрупкие у мамы кости, и как снова располнял Николай за таблеток. Я бы все отдала, Беа, всё бы отдала, лишь бы вернуться в те времена, когда мы были маленькие. Пусть без присмотра, без заботы, но зато мама была как скала и могла разом поднять нас обоих и пощекотать. Я вхожу, вешаю пальто, ставлю подарки, Получаю заряд грусти. «Держи», — говорю брату. «Положи в холодильник. И даю ему шампанское». Мебель стоит как тогда, когда я приходила домой из школы. Все точно такое же. Те же ковры, большое зеркало. Но время как следует поработало, Потрудилась над тем, чтобы уменьшить и разоблачить каждую вещь. Даже стеклянные шары заропы с полистирольным снегом на тумбочке в прихожей. И я должна прекратить обращаться к тебе так, словно ты... моя воображаемая и верная подруга. Даже более того. Я повторю твоему менеджеру, что не желаю тебя видеть, а если он не отвяжется, открою ему правду, что ты увела у меня парня, и мне пришлось растить Валентина одной. Из-за тебя. Мы садимся за стол уже ближе к двум. В этом году объявляют мне никакой покупной готовой еды. Николо сам раскатывал тесто. поджарил мясо со свекольной ботвой для начинки, а мама помогала ему запечатывать Аньелотти. Они накрывают на стол, гордые своим подвигом. Я открываю шампанское и наполняю бокалы. Телевизор у нас бормочет фоном, чтобы создавалось впечатление, будто здесь больше веселья и меньше пустоты, хотя Рождество вообще не следует отмечать без детей. Нас тут трое взрослых, достаточно жалких на посторонний взгляд. Знаю, как бы нас классифицировали. Вдова, не сумевшая пережить траур, мать-одиночка, которая не может найти мужчину, и бывший наркодилер. Но мы — это еще и целая история, или то, что называют семьей. И потому я расхваливаю обед, изучаю мамино лицо в надежде найти доказательства, что ей лучше. Она подцепляет вилкой Аньелоте, рассматривает, сияя. «Не понимаю, почему я раньше готовить не пробовала? Это так приятно!» она тут же переключается на ушедшего из жизни Кармела. Я ему ни разу ничего нормального не приготовила. Как же я жалею об этом. Николо делает телевизор погромче. Мама продолжает вспоминать, как они выступали на праздниках, как ужинали после концерта. Бывало на часах уже три ночи, а под кухонным навесом их все равно обязательно ждут две тарелки с горячей едой. Даже бабушку вспомнила. Она их утром в воскресенье делала. Аньоти тети. пока отец читал газету. Кухня наполняется призраками. Я начинаю ерзать на стуле, словно желая ослабить невидимые цепи. Опять злюсь на тебя, потому что ты не дала мне толком освободиться от этого места. Николо, вероятно, желая вернуть нас оттуда, где мы витаем, объявляет, что у него новая девушка, очередная Марина, которая работает диджеем. — Я сказал ей прийти вечером, так что познакомлю вас. Мама радуется. а я не могу сдержать жалкой мысли. Все, даже мой брат, рано или поздно снова начинают с кем-то встречаться. И тут звонит телефон. Не мой, а городской, но я все равно вздрагиваю. Мама поднимается, идет в тапочках в прихожую отвечать. «Алло?» Мы с Николой, перестав жевать, подслушиваем, как в детстве. «О, привет, Пауло! Как ты? И тебе счастливого Рождества!» Они говорят долго. Мамин тон делается все легче и легче, превращаясь в пузырьки шампанского. То это, когда я забеременела, и изменила их. И, думаю, совместная забота о внуке как-то по-новому их сблизила, очистив отношения от неуверенности, истеричности. Они не созданы для брака, но для других, более свободных форм проявления любви, очень даже. Николо, напротив, когда приходит его очередь говорить, Выдавливает из себя формальное поздравление, закругляется и передает мне трубку. Эти двое так и не нашли способ состыковаться. И это трагедия. Я прикладываю трубку к уху. «Счастливого Рождества, папа. Что интересного делал сегодня?» «Только вернулся из Чезари, отвечает он. И Аланда сегодня обедает с детьми, и мне захотелось себя побаловать. Тот же столик с видом, что и на твой день рождения». Семнадцатый или восемнадцатый, не помню. Съел волшебные лингвини с морепродуктами. Правда? Я представляю, как он один сидит в ресторане и созерцает Теренское море, которому наплевать на Рождество. И, наконец, могу сказать себе, что я счастлива. От того, что переехала в ТЭТИМ летом, что случились потом все эти травмы, переломы, поскольку благодаря им я смогла узнать вот этого человека. Моего отца. Поеду немного на птиц посмотрю, пока еще светло. Хотя без Валентина не так весело. Забыла сказать, что мой сын сходит с ума по птицам. Загадочным образом унаследовал эту страсть через поколение. И всякий раз, приезжая в Т, просит отвезти его в парк Сан-Квинтино. И сразу же начинает начищать бинокль, наполняя своего деда таким удовольствием, какого я не могла ему дать. Сегодня приготовлю вам комнаты. Жду с нетерпением вашего приезда. «Еще два дня, папа». Положив трубку, я осознаю, что у меня здесь всего 48 часов, и нельзя тратить их впустую. Я просто обязана заполнить их. Я ждут самые самая ученая, и все эти книги должны как-то улучшить нашу жизнь. Я, возвращаюсь в кухню, распаковываю кулич, откупориваю следующее шампанское и произношу тост. «За нас и за будущее». Звучит не очень убедительно, но за второй бутылкой мы смеемся охотней. Допиваем ее и продолжаем сидеть, покачиваясь на стульях. «По телевизору в новостях не говорили о тебе, и я им благодарна. У нас впереди долгий тоскливый вечер, а ты больше усыпляешь, чем сверкаешь. Поднявшись из-за стола, я говорю, «Идите в гостиную, и отдыхайте, а я все тут уберу». Они не возражают. Видно, что устали. «А от чего?» если они не работают и даже не утруждают себя уборкой, судя по беглому взгляду на квартиру. Думаю, просто устали вставать по утрам, проживать эти дни. Я принимаюсь встряхивать скатерть, мыть тарелки, заставляю себя отдраить плиту. Наконец, ставлю на плиту кофе, расставляю на подносе чашечки из красивого сервиза. Кофе закипает, и я тут же разливаю его и иду с подносом через коридор, в уверенности, что это хоть немного развеселит нас. Однако, зайдя в гостиную, я вижу несчастную елочку, даже без лампочек, которую они потрудились украсить этими старыми шарами, похоже, только ради меня. Под елкой наши подарки. Шесть маленьких мятых пакетиков. А эти двое на диване в изнеможении. И такой у них запущенный вид, что мне впервые в жизни хочется придать очень большое значение внешности. И мое сердце сжимается из-за засохшего цветка в горшке. Из-за телевизора, где идет один из тех древних фильмов, что обычно показывают на Рождество, вроде «Семи невест» для семерых братьев. Из-за заросшего пылью DVD-плеера и видеомагнитофона, который стоит там со времен нашего детства, и неизвестно, еще работает ли. Но на что я на самом деле смотрю, стоя на пороге, не в силах его переступить, на свое отражение в зеркале. Неужели действительно все лучшее уже позади? Неужели скоро мой сын-подросток уже пойдет своей дорогой, а я буду в одиночестве сидеть дома вечерами, размышляя о любви, потерянной в 2006 шестом, о дружбе, разбитой в том же году, о стихах и романах, которые я не написала со своей карьерой при запас, не зная, продвинется ли она когда-нибудь. Мой взгляд снова падает на видеомагнитофон, цепляется за него. И я отвечаю себе. «Нет, чёрт с два». Переступаю порог, стою перед диваном. «Мама», — говорю я, поставив поднос на железный столик, тот самый, и ощущая, как меня бросает в жар. «Что, если я пойду, возьму видеокассеты с лиловоснежками из нижнего ящика твоей тумбочки, и мы их посмотрим вместе?» Мама бледнеет, впивается взглядом в мое лицо, хмуря лоб, брови, веки, превратившись в комок морщины страха, в столетнюю старуху. «Откуда ты знаешь? Я тебе комнату в порядок приводила в октябре, помнишь?» «Это не значит, что нужно было их доставать», — обороняется она. Николо растерянно смотрит на нас, размягчая в пальцах шарик Гашиша. Он не понимает, о чем мы говорим. И я думаю, как это возможно, чтобы он, не расстававшийся с ней все эти годы, проживший здесь сорок лет, не знал об истории с лиловоснежками?» «Мама в юности играла на бас-гитаре в рок-группе», — объясняю я. «И у нее сохранились записи концертов». Николо вытрашил глаза, мама стиснула руки от смущения. «Не трогай их», — упорствует она. «Но я не собираюсь сдаваться». «Я думаю, будет здорово», — перехожу я на тон, которым пользуюсь на лекциях, когда меня не слушают. «Если мы вместо того, чтобы зевать перед фильмом, который знаем наизусть, посмотрим сегодня что-то осмысленное». «Нет», — бросает мама, скрестив руки на груди. Я читаю на ее лице чувства. Страх, горечь, искушение. Наблюдая, как она борется с собой, и ее глаза превращаются в кусочки грозового неба, освещаемого хаотичными вспышками. «Мы же твои дети», — убеждаю я. «И ни разу не слышали, как ты играешь. Разве это справедливо?» Мама еще больше деревенеет, но потом ее руки разом расслабляются. «Ну ладно». Она встает с дивана, держа спину очень ровно. Но концерт я выберу сама. На кассете наклейка с отогнувшимися уголками и надписью. «Гаттинара, 17 августа 1978 года». «Спорим, что там ничего не видно будет», — говорит мама, вручая мне её и возвращается на диван. Я включаю видеомагнитофон, вставляю в окошечко кассету — которую тут же засасывает внутрь. И молюсь, чтобы все сработало. Экран из черного становится серым, начинает потрескивать. Я с улыбкой оборачиваюсь к маме Николо, но они не выказывают ни эмоций, ни каких-то ожиданий. Брат приканчивает косяк, а мама прикуривает кэмэл. Они как две непробиваемых стены. Я уже жалею, что затеяла это. Что я пытаюсь сделать? Комната пропахла гашишем, и это ей раздражает. и напоминает, как мы ехали в Альфасуде по мосту Маранди. Красный огонек на кнопке «Плей» горит. Древний громоздкий механизм вроде бы принимается за работу, подсоединяет бобины, разматывает ленту. Я хочу усилить эффект и бегу опустить жалюзи, чтобы стало темно. Гостиная превращается в этакий рождественский киноклуб, вроде тех, что размещаются в местных досуговых центрах. Я хватаю пульт и сажусь на диван рядом с мамой. которая теперь покусывает нижнюю губу. Я ощущаю ее напряжение. «Ничего там не видно будет», — повторяет она, вероятно, на это и надеясь. Я нажимаю на «плей», и появляется желтое пятно, потом красное, оно увеличивается и пропадает. Возвращается черный экран, потом серый. У меня не вышло. Появляется какой-то звук, вроде бы крик. Нет, это старый добрый аналоговый свист. Наплывает зеленая лужа, пытается превратиться в изображение. Я жду, меня трясет. Это листья, да, это деревья. Я скрещиваю пальцы. Вот головы столпившихся людей. Картинка перекошена. Но вот объектив выправляется, останавливается и, наконец, долгожданное чудо. На экране ясно вырисовывается мама. Если бы не красные волосы, не веснушки, я бы ее не узнала. Возится с проводами и усилителями на сцене вместе с остальными тремя девушками. Камера едет вдоль сцены, звук разлагается на отдельные элементы, и я различаю бренчание гитар, свист микрофонов. Неожиданный, невероятно крупный план. И снова двадцатилетняя мама во весь экран с бас-гитарой на ремне. На ней длинная пестрая юбка в складку, тонкая майка, открывающая плечи и значительную часть декольте. Камера наплывает, изучает, Заигрывает. Врывается голос за кадром, кричит. «Аннабелла, что за хмурый вид? Давай улыбнись!» Мама, то есть эта пожилая женщина рядом, прыскает со смеху. Другая, которая на видео состроила такую детскую гримаску, отчего я испытываю прилив нежности. У нее красивая помада цвета фуксии. Волосы до середины спины с пробором по центру спадают вдоль лица. На лбу фиолетовая бандана. На шее тонный бус. Лиловоснежки, молодые и дерзкие, разогреваются перед выступлением. Голос за кадром снова кричит: Анна, отправь мне поцелуй. Но мама слишком занята настройкой гитары и поворачивается спиной. Видимо, голос принадлежит ее тогдашнему бойфренду, тот обижается и начинает снимать толпу перед сценой. Семь лет по двадцать, кто-то без майки, в руках сигареты, пиво, и кажется, что это Вудсток, а не готтинара. Но вот камера смещается в сторону, и становится ясно, что это всего лишь провинция Верчели. Появляются палатки с едой, длинные деревянные столы со скамейками, где дети и пожилые вместе едят ризотто с бобами и беконом. Наконец, мамин бойфренд снова резко поворачивает камеру к ней. «Вы разыгрались, наконец?» Другие голоса подхватывают, скандируют. «Лило-во-снежки! Лило-во-снежки!» Солнце садится. Даже по эту сторону экрана Ощущается вибрация воздуха, влажного, кишащего комарами, пропитанного запахом потных тел и желанием. Леловоснежки обмениваются кивками, еще несколько секунд слышны крики, смешки. Потом они начинают играть. И так хорошо, с такой уверенностью, что эта громоздкая деревянная сцена, втиснутая между платанами, преображается и становится центром мира. Я осторожно поворачиваюсь к маме, и вижу, что она беззвучно плачет. Даже Николо потрясен. Он зажигает очередную сигарету. «Это правда ты?» — спрашивает он. Мама смотрит, не шевелясь, не отвлекаясь. Щеки мокрые, слабо улыбнувшись экрану, она убежденно отвечает. «Да, это я». И должна признать, она, была Дафни была не только моей матерью. Этой импульсивной, легкомысленной, безалаберной женщиной — всегда слишком грустный или слишком на взводе, любивший нас и бросавший нас тысячи раз. Так же, как и я, не просто женщина, которая только ходит на работу и занимается Валентина, то есть какой он меня воображает. Он ничего не знает о Беатриче, как и я не знала о Лиловоснежках. Мама прежде всего была, и, наверное, всегда будет, той потрясающей девчонкой, которая сейчас на моих глазах энергично и свободно скачет по сцене в белом свете прожектора, Дико трясет головой, улыбается и демонстрирует недюжинный талант. А я тогда кто? Я инстинктивно просовываю руку за спину под свитер. Еще шрам нахожу его сразу же, веду по нему пальцем Из концерта в гатинаре возвращаюсь сюда, в эту гостиную, в весенний вечер 1991-го. Окна распахнуты, мы с мамой вдвоем. Я уже столько всего вспомнила, что могу сделать последние усилия и принять еще и это. Я весь тот день была раздраженная, капризная, вероятно, устала торчать дома или болеть. Одно я помню ясно. Мне было пять лет, и я хотела быть с мамой. Сидеть у нее на руках, и чтобы она меня гладила, целовала. Я не давала ей сделать уборку, посмотреть телевизор, сходить в ванную. Ей нельзя было ничего, потому что она должна была заниматься лишь мной, только мной, каждую секунду. И я хныкала, цеплялась за нее, не давала проходу. Потом ей позвонили. Вижу, как я ухватилась за ее ногу. «Мама, мама, мама!» В то время, как она пыталась расслышать, что ей говорят, отвечать. Думаю, то был важный звонок. А я все продолжала дергать телефонный провод. «Мама, мама!» Она положила трубку, вернулась в гостину, бледная, взволнованная. Я за ней. «Мама, мама!» Тут она повернулась ко мне. Посмотрела так, словно не узнает меня больше. Словно ненавидит. Я снова уцепилась за какую-то часть ее тела. И тут она, выкрикивая ужасные вещи, которые моя память даже отказывается восстанавливать, что-то вроде «Чтоб ты сдохла! Я тебя из окна выброшу!» оторвала от себя мои руки и яростно отшвырнула меня прочь, как можно дальше. И я впечаталась спиной прямо в угол этого железного столика. Угол был острый, оточенный. Он вошел в мое тело так глубоко, что после пришлось зашивать рану, а когда все закончилось, мы выбросили ковер, пропитавшийся кровью настолько, что ни одно моющее средство не справлялось. Но сначала, пока меня разрывало остриё, и боль только подступала, я, ошеломленно глядя округлившимися глазами в немигающие глаза матери, прочла в них безграничную усталость от меня и от мира. Невозможность выносить более это рабство, жизненную необходимость освободиться, сбежать. скинуть с себя эту выдохшуюся женщину, замучившуюся растить двух детей в одиночестве, эту работницу, изнуренную сменами на фабрике, эту смирительную рубашку, которую жизнь соткала вокруг нее вместо того, чтобы позволить ей играть. Потом ее веки дрогнули. Она захлопала ресницами, заметила кровь, меня, мою накатившую боль. «Боже, боже!» — пролептала она. «Я не хотела, я не нарочно, клянусь!» Она бросилась ко мне, схватила на руки и осыпала поцелуями. «Солнышко, прости, прости меня!» Все повторяла она, зажимая рану рукой, закрывая ее марлей. Когда стало ясно, что подручными средствами в ванной тут не справится, она одела меня, отнесла в машину и повезла в больницу. А я, свернувшись на сиденье, все смотрела на нее недоверчиво, ошеломленная до такой степени, что ощущала пустоту. Ту самую, от которой пыталась сбежать весь день, заполнить ее, требуя присутствия матери. Пустота беспрерывно разрасталась, превращалась в пропасть, в свободное падение. Но потом в больнице нас забросали вопросами насчет этого происшествия, все допытывались, действительно ли это несчастный случай, и я отвечала «да, да, да», потому что почуяла опасность разлуки с ней. «Не твоя это была вина, думаю я, 30 лет спустя, и не моя». Никто не виноват в том, что мы были так одиноки. «Ты классно играла», — говорю я, ищая ее руки. Беру, легонько пожимаю, и ее рука реагирует, обвивает мои пальцы, удерживает их. Николо кивает. «Да, ты крута. В Вавилоне тебя бы каждый вечер приглашали выступать». В его голосе слышится сожаление. Мама поспешно отвечает. Ничего, Ник, не важно. Мы столько хорошего пережили вместе. Мы, оттаившие, благодарные, продолжаем смотреть эту любительскую и наполовину испорченную запись, которую никто, кроме нас, никогда не видел и не увидит. Это секрет, предназначенный для частного, закрытого семейного просмотра. Мы три чужака, которые мешали друг другу, причиняли друг другу боль. Но сейчас мы здесь, и я понимаю, что нам нечего прощать друг другу. В конечном счете я решаю, что имеет больший вес во всей этой истории, и я выбираю то добро, которое мы друг другу дали. Я слушаю мамину игру на бас-гитаре. Как жаль, что она не смогла стать тем, кем хотела. Возможно, даже стать известной. Надеюсь, что искренность этого момента хотя бы частично возместит ей то признание, которое она потеряла, и что ее страсть к бас-гитаре продолжит гореть в каком-то уголке ее души. Я снова вижу маму на экране. Она придвигается к микрофону и тоже поет припев. «Как хочется, как хочется, чтобы ты был здесь. Мы словно две заблудшие души. Плаваем точно рыбки в аквариуме. И год за годом мы топчемся на старом месте. И что мы нашли? Все те же старые страхи. Как хочется, чтобы ты был здесь». «Я думаю о тебе, Беа». Вот бы ты была сейчас здесь. Когда я поднимаю жалюзи, на улице тоже темно. Вся биела точно маленький рождественский верте по подножья гор. И я осознаю, что на остров, где я росла до того, как познакомилась с Те, папой, и биатриче не ходят обычные поезда. Распахиваю окна, впуская свежий воздух. Звонит домофон. Николов скакивает с дивана. «Кажется, Марина». Говорит он с явным облегчением и бежит открывать. Перед этим я заметила, что глаза у него немного покраснели. Может, поплакал, пока мы смотрели концерт. Я слышу, как открывается входная дверь. Это Марина очень вовремя. Она заходит в гостиную и смущенно представляется сначала маме, потом мне. Волосы цвета фуксии, чёрная помада, татуировка на шее. На первый взгляд ей лет пятьдесят, но я зареклась судить о ком-либо по внешности. Сначала нужно узнать человека. Мама спрашивает, не хочет ли она кофе или аперитив, и та отвечает «Аперитив, пожалуйста». Мы выпиваем, болтая о чем то что не задерживается в моей голове, потому что в ушах у меня все еще звучит пинг-флойд, вокруг летают комары, ноздри ощущают запах панисы, а аперитив добивает меня. Когда Николай с Мариной уходят прошевырнуться, «25 декабря куда?» Я иду в ванную смыть макияж, нахожу в мамином шкафу что-то домашнее, растягиваюсь на диване и кладу ей ноги на колени. Приятно быть с ней вдвоем. Я закрываю глаза и беззаботно думаю, что мы даже подарки не развернули. Да и кому они нужны? У нас были дела поинтересней. А теперь я даже готова заснуть. Но мама, наверное, ощутив между нами эту волшебную доверительность, осмеливается спросить. «Я слышала, Беатрича пропала». Она замолкает. «Надеюсь, с ней ничего не случилось. Ты знаешь что-нибудь?» «Мы ни разу не говорили о Беатриче с того лета. Но я знала, что мама, так же, как и отец, продолжает воодушевленно следить за ней в интернете, хоть и мне об этом не сообщает. К своему удивлению, я не испытываю раздражения, неудовольствия. Отвечаю даже весело. «Ну что с ней может случиться, мама? Ее даже из пушки не убьешь. Весь мир взорвётся, рухнет». Метеорит ударится об землю, а она, можешь мне поверить, будет на том же месте, на пол-позишн, вся такая же непобедимая. «А ты внимательно рассмотрела ее последнюю фотографию?» — прерывает мама. «А что?» — смеюсь я. «Разве она не была такой же кудрявой, элегантной и безупречной, как всегда?» Мама, потянувшись к телефону, качает головой. «Нет, милая, посмотри-ка». «Я сажусь, придвигаюсь к ней». Мама открывает твою страницу. Увеличивает изображение, которое ты опубликовала 9 декабря, и указывает пальцем на деталь, которую хотела показать мне, а я недоверчиво таращу глаза, прекратив смеяться и дурачиться. У меня перехватило дыхание. Как я могла не заметить? Узнаешь ее? Эрмес. Коллекция «Осень-зима» 2007 года. Винный цвет. Чистый фетр. «Последний подарок, который я сделала тебе на день рождения, на Виа -Маскарелла. «Конечно, я узнаю ее. И помню, как мне было плохо, потому что я в жизни еще столько денег не тратила, а ты не снизошла до того, чтобы надеть ее хотя бы раз». «Я сразу заметила», — продолжает мама, — «мгновенно. Потому что этой шляпой, как и всем заказом Эрмеса, в ту зиму занималась я, прошла всю цепочку, от ткани и до последнего шва. Она испытующе глядит на меня». пытаясь понять, что я чувствую. Я прячу лицо, не отрывая глаз от фотографии. От тебя. Улыбающийся в своем обычном стиле, столь безапелляционно на первом плане, что блекнет любое место, любой фон, пейзаж. Винный цвет шляпы просто прожигает объектив, и я не могу понять, как же он мне сразу не бросился в глаза. Или потом, когда я смотрела газеты, телевизор. Что я вообще видела в тебе все эти годы? «По-моему, тут сообщение для тебя, Элиза, точно. Она надела эту шляпу перед тем, как исчезнуть, чтобы сказать тебе что-то». Я перевожу взгляд на маму и думаю, что она права. Я растрогалась, разволновалась, как будто я снова в лице, и Лоренцо, к примеру, написал на стене «Элиза, я тебя люблю» или посвятил мне песню на радио. Хоть никто и не смог бы прочесть твое послание, ты отправила его мне, Беатриче. Обнародовала его. чистый фетр повторяет мама супер роскошная шляпа а что такое фетр спрашиваю я я действительно не знаю и мне вдруг кажется важным понять из чего сделана эта шляпа понять ее физическую суть ее материал ты правда хочешь знать мама засмеялась никто сейчас уже таких вопросов не задает да упорствую я скажи это валенный кроличий пух Когда звонит телефон, на этот раз мой, я спокойно поднимаюсь, беру его, не взглянув на экран, потому что в этом нет нужды, и удаляюсь на кухню. Закрываю за собой дверь, подхожу к окну, выходящему на балкон. Глядя на огоньки железной дороги, на бетонный внутренний дворик, на все свое детство, я отвечаю. «Добрый вечер, Ребера». «Добрый вечер», — отвечает он. «Что вы решили?» Наконец-то я ощущаю уверенность. Я знаю, что делать. Провожаю глазами последний поезд на метане, отходящий от станции в сторону черной и недвижимой равнины, и слышу, как мой голос произносит эту дикость. Да, я хочу с ней встретиться. Но только при условии, что она сама меня попросит. «Хорошо», — соглашается ребора «Я сейчас же передам». Он дает отбой. Я продолжаю стоять у балконной двери, сжимая в руке телефон. Ясное небо усыпано звездами. Я начинаю считать их. Не добираюсь до ста. Телефон снова звонит. Номер неопределен, Написано на экране. И эта неопределенность ты. Я отмечаю, что ты не заставила себя ждать. И что я не готова. Я отвечаю на звонок, подношу телефон к уху, но я совершенно не подготовилась к тому, чтобы снова услышать твой голос в трубке. «Привет, Элли!» Рыдание подступает к горлу против моей воли, но я сдерживаю его, отвечаю тебе. «Привет, Беа!» «Слушай, продолжаешь ты, и твой голос звучит в точности, как в четвертом классе лицея, словно я слышу его в трубке городского телефона в квартире отца, но потом ты замолкаешь, делаешь паузу, и это означает, что 20 лет все-таки прошли. Я слышу твое дыхание, и это невыносимо». Я ощущаю твое напряжение вместе со своим, и хорошо хотя бы, что ты меня не видишь, потому что я еще и дрожу. Слушай, повторяешь ты, чтобы обрести устойчивость, и поскольку ты все та же, то быстро берешь себя в руки, пресекаешь колебания и сбрасываешь бомбу. Что ты делаешь на Новый год? Мне нужно защищаться, но ты разоружила меня прежде, чем я успела подумать об этом. Я безоружная отвечаю. Ничего. что, в общем, правда, если не считать игры в лото с отцом у Валентина в ожидании полуночи. Отлично. Тогда такое предложение. Встретимся 31-го и вместе встретим Новый год. Ты и я. Передо мной за секунду пролетают все эти королевские вечеринки, которые ты организовывала в предыдущие годы. В Санкт-Морице, на Мальдивах, в Беверли-Хиллз. Все эти страницы в иллюстрированных журналах, где потом бесконечному солили твои наряды, твоих гостей. и мне становится смешно. «Хочешь провести вместе Новый год?» «Это шутка такая?» «Вовсе нет. Раздраженно осаживаешь ты. В твоем голосе теперь полная отчужденность, которая ставит меня на место, определяет дистанцию, напоминает, что ты, Беатрича Россетти самая известная в мире женщина, а я — никто». «Где будет вечеринка?» — спрашиваю я серьезно. «В берлоге». «В той самой?» Ее так и не продали, не вывезли оттуда ничего, даже пломбы не сняли. Там все точно так же, как и в 2003 третьем. «Так ты сейчас в Т?» «В берлоге в девять вечера», — подытоживает она, уклонившись от ответа, и перед тем, как положить трубку, вдруг прибавляет. «Рада тебя слышать». Я стою с телефона в руке, гляжу на него и думаю. «Ну, молодец, Лиза, поздравляю». Более десяти лет борьбы против нее, более четырехсот страниц бок о бок с ее призраком. И что в итоге? Взяла и капитулировала? — Да, — сказал ты ей, — сию минуту. Словно только этого и ждала. Но разве ты не должна была мстить, предъявить ей счет? Я оставляю телефон на столе. Не хочу сидеть дома. Ее последние слова щекочут в груди, разбегаются по телу. Щекотка болезненная, но прекрасная. Не могу отрицать, что я счастлива. Довольно ломать комедию. Кто еще из нас двоих больше притворялся за эти 13 лет? Неважно. Это не соревнования. Я знаю только, что не хочу накрывать на стол, готовить, мыть посуду. Заглядываю в гостиную и спрашиваю мамы. Сходим в лучолу Съедим попиться. Мама улыбается. На секунду я снова вижу ту молодую женщину, которая водила меня в пиццерию субботним вечером, И этой иллюзии достаточно. Мы одеваемся, красимся, обуваем каблуки, словно Бог знает, куда собрались. Потом садимся в машину, и я веду. Потому что теперь я стала взрослой.